Глава двадцатая. Ричард. Пришлось здорово побегать, чтобы отыскать свою одежду в одной из саун возле мужской купальни. Эллен в это время приводила себя и свою одежду в порядок. Все промокло до нитки и здорово промерзло. Поэтому, когда я вернулся к ней в облюбованную нами комнату отдыха, она как раз сушила волосы с помощью дующего артефакта, завернутая в толстый длинный халат, который неизвестно где раздобыла. «Ограбила местную гардеробную?» — усмехнулся я. «Здесь все равно прошел на адептов, и ничто не лежит на своих местах. Одной вещью больше, одной меньше». «Горжусь». Я подошел к ней со спины, обнял, и, положив подбородок ей на плечо, посмотрел в зеркало. Должен признать, я был дураком. Эллен удивленно обернулась и направила артефакт прямо мне в лицо. Я резко отшатнулся, потому что горячий ветер в глаза – то еще удовольствие. «Вот уж в этом я точно не сомневалась», – хмыкнула она, продолжая просушивать длинные локоны. «Ну, заинтригована. Что тебя привело к этой светлой мысли?» Я сел на кровать и упал на нее, закинув руки за голову. Некоторое время смотрел в потолок, размышляя, с чего бы начать, но так и не придумал ничего дельного, поэтому сказал просто. «Я ведь даже не пытался тебя рассматривать как... вариант. То есть, конечно, ты мне всегда нравилась внешне и, наверное, в других обстоятельствах. А все потому, что кто-то пролил мне на платье компот», — фыркнула Элли. «Это мы уже обсуждали». «Нет, ты мне всегда нравилась, даже когда сдала меня мистеру Ван Хофтену, после чего я у него лакеем проработал добрую дюжину дней». Артефакт перестал дуть, и в комнате стало тихо. Эллен отложила его на трильяж и тоже залезла на кровать. «Вот теперь ты заинтригована», — рассмеялся я. Она пихнула меня под ребра. «Ну рассказывай, я вообще не понимаю, к чему ты ведешь. Мне казалось, ты тогда разозлился и вынашивал план мести». Эллен приложила палец к губам и посмотрела куда-то наверх. «Если подумать, то после этого мы не встречались довольно долго. А потом сразу же произошла помолвка. Тот уродливый портрет и письмо умственно отсталого явно были нет заинтересованного жениха». Я потянулся к ней и провел кончиком пальца по точенному подбородку. Слабо улыбнулся. «В тот момент я и в самом деле злился на тебя, но по другой причине. В самом деле?» Она поймала мою ладонь, которая замерла у нее на щеке, и крепче прижала к себе. «У меня была девушка». Элли изменилась в лице, медленно выпустила мою ладонь, чуть нахмурилась и склонила голову, словно не понимая, что я только что сказал. «Что значит «была девушка»?» Когда произошла та история с фанхофтенами, меня настолько развеселила ситуация, что я всерьез думал познакомиться с тобой поближе. Но пока отрабатывал у дяди Сэмюэля в качестве лакея, познакомился с его двоюродной племянницей, которая как раз гостила у него. Мы в результате довольно много времени проводили вместе, и между нами что-то завязалось. «Что-то?» – холодно повторила Эллен. «Да, вот я и утратил интерес к нашим играм. Для тебя это были игры?» – она вскинула брови. Я сел напротив нее, скрестив ноги, и кивнул. Это все было действительно весело до какого-то момента, но когда отец мне сказал, что я должен жениться на тебе, у меня были совсем другие планы. Узнав о предстоящей помолвке, Элизабет, конечно, бросила меня и уехала в родной город. Мы с тех пор не виделись. Думаю, ты можешь понять, как я относился к этой внезапной помолвке в тот момент. На Элен лица не было. Она смотрела в одну точку пустым потухшим взглядом. Я осторожно взял ее за руку. «Но все это осталось в прошлом. И да, я был дурак, что повелся на нее, вместо того, чтобы попытаться пообщаться с тобой поближе. Мне ведь с самого начала было понятно, что мы с тобой». Я усмехнулся. «Одного поля ягоды». «Ты правда не виделся с ней с тех пор?» «Правда». «Что между вами было?» «Ничего особенного. Я пожал плечами». «Встречи, прогулки. Это было, конечно, мило, но ты не представляешь, насколько скучно». «А со мной, значит, было весело». По выражению лица Элен было непонятно, какие она испытывала чувства, и я решила ответить правду. «Весело», — подтвердил я, «и как-то легко, непринужденно, комфортно и вовсе не потому, что мы очень давно знакомы». «Думаю, дело в доверии», — немного подумав, сказала Элли. И в этот момент она выглядела такой удивительно милой, даже несмотря на растрепанные после сушки волосы и этот безразмерный халат, в который, при желании, мы могли бы поместиться оба. И да, пожалуй, она была права. Несмотря ни на что, я ей действительно доверял. А вот себе не очень. И нам срочно надо было выбираться из этой уединенной комнаты, потому что соблазн уложить мою девочку на кровать и избавить ее от этого халата был слишком велик. Внезапная мысль посетила мою голову, и я хитро улыбнулся. Как насчет того, чтобы навестить наших друзей на катке? Губы Элен дрогнули, и на них показалась едва заметная улыбка. «Что ты задумал, Ричард?» – произнесла она лишь одной ей характерным тоном. «У тебя еще остался холоцентатус, который ты подлила мне в бокал на семейной встрече?» – спросил я, придвигаясь к ней ближе. Улыбка Эллен стала шире. «Остался. Давай распылим его над катком. Пусть все повеселятся от души». Она расхохоталась, видимо, представив себе, как это будет выглядеть, а я, воспользовавшись моментом, все же уронил ее на кровать и навис над своей, пока еще не невестой. «Богиня, какая же она красивая!» Щеки ее раскраснелись от смеха, а может, и от смущения. Длинные пряди шелковистых, едва влажных волос разметались по подушке. «Но чуть позже. Пока что у меня есть еще одно незавершенное дело». Шепнул я, и, прижавшись бедром к ее гибкому телу, склонился к ее губам. Мне стоило огромного труда остановиться и не перейти черту, за которой Эллен стала бы навсегда моей. У меня был план, и я собирался ему следовать, шаг за шагом, и на этот раз сделать все правильно. Но смотреть на то, как она лежала подо мной, пунцовая от смущения, растрепанная и совершенно счастливая, было невыносимо. Просто смотреть, хотелось трогать, гладить, обладать, но... Надо потерпеть. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — улыбаясь, спросила она. Ее губы слегка припухли после поцелуя, а в глазах сверкали звезды. «Вряд ли», — качнул головой я. Знала бы Эллен мои мысли в этот момент, надавала бы мне пощечин. Хотя, уверен, при некотором размышлении она разделила бы мои идеи. Элли тихо хмыкнула и пошевелилась, пытаясь выбраться из-под меня. Я едва не застонал от того, как она снова прижалась к моему телу. «Что ты делаешь?» – зашипел я. «Что это?» Она внезапно замерла и уставилась на меня широко распахнутыми глазами. «Ты что, взял с собой оружие?» «Мне кажется, это рукоять меча!» Я закрыл глаза и стиснул зубы, чтобы не рассмеяться. О «Ох, Эллен!» «Времена сейчас смутные!» – отмахнулся я. «Принцесса соседнего королевства промышляет приворотными зельями и обвиняет всех подряд в покушении. Без оружия никак!» Моя бывшая будущая невеста снисходительно улыбнулась, а потом, будто что-то вспомнив, закусила губу. «Спасибо, что не позволил ей упечь меня на руднике», — сказала она, а потом толкнула меня в плечи, заставив перевалиться на спину. И я кувыркнулся дальше, скатившись на пол. Подошел к окну. На совершенно потемневшей улице валил снег. На совершенно потемневшей улице валил снег. Мэт, скорее всего, оставил артефакт телепорта в гостиной, — заметил я. Эрин подошла ко мне и с прищуром осмотрела. «Ну и где меч?» – подозрительно спросила она, но я не успела ответить, потому что глаза ее сначала понимающе расширились, а потом щеки пошли пунцовыми пятнами. «Вообще-то мы собирались пойти на каток и устроить там веселье», – проворчала она. «Ричард, с такой короткой памятью тебе впору обратиться к лекарю». «А почему я, по-твоему, про артефакт телепорта вспомнил?» – я усмехнулся. «Но сначала тебе стоит одеться во что-нибудь по суше». «Зачем?» – легкомысленно отозвалась она и провела ладонью по моему плечу. «Шубу можно не надевать, ты ведь согреешь меня, да?» «А остальное уже просохло». «Мне оставалось только покачать головой». «Конечно, согрею». Спустя несколько минут мы отыскали артефакт телепорта и перенеслись на каток, где веселье было в самом разгаре, но показываться не стали. Вместо этого поймали Кэп и съездили в поместье Макколтеров, где, прокравшись в комнату Эллен, забрали холоцентатус. Потом вернулись, украдкой обошли административный домик, расположенный при катке, и по сугробам забрались на его крышу. «Смотри!» — Эллен дернула меня за рукав рубашки. «Мне кажется, или это компот с Софией?» Я обернулся и, посмотрев в указанном направлении, прищурился. «И правда...» На скамейке неподалеку сидели Стив и Софи. Рядом с ними лежали какие-то обертки и большие кружки. Они общались друг с другом, сидя не просто близко, а буквально прижавшись друг к другу, взяв друг друга за руки и даже склонив друг к другу головы. «Вот это да!» — выдохнула Эллен. «Ладно, Стив, он привороженный. Но Софи это что, тебе в отместку, что ли?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Но было бы здорово, если бы она действительно переключила на него свое внимание». Вытащив из нагрудного кармана флакончик с холоцентатусом, я открыл его и сосредоточился, собирая влагу вокруг в небольшую тучку. В этот раз получилось на удивление легко. Весь холоцентатус испарился, потому как тучка выбрала его в себя, а потом, движимая моей магией, она полетела на каток, где я не позволил ей излиться влагой. Постепенно она испарялась, отдавая влагу в воздух и насыщая его чудодейственным средством. Совсем скоро голоса присутствующих начали меняться, превращаясь в неестественный писк. Кто-то возмущался, кто-то хохотал, но в любом случае стало намного более шумно. «Ричард!» – пропищала Эллин, когда мы волю насмеялись и легли на снег крыши, глядя в небо на тусклые зимние звезды. «Я жду вообще-то! Чего ты ждешь?» – пропищал я. «Как чего? Предложение? Да погоди, успеется! Есть у меня один план! План?» Она заинтересованно приподнялась на локте. «Я вся внимание! Значит, слушай!»